В зоопарк привезли слона, воспитанного страусами Если его часто пугать, то в Прихрюпинске наконец-то появится метро В школе сноуборда тренер объясняет новичкам Чтобы определить, глубокая перед тобой яма или нет, ну закрикнуть Вот, чем быстрее отзовется эхо, тем меньше яма, значит, вот. Едет сноубордист по трассе, видит яма. А нахрен! Нет эхо. Ну, думает, впереди чисто. Спускается он туда, а там огромная яма. Срывается и летит. И в карманах вали Затем среди многих видов спорта не выбрал все. Блейбо, соус и Реклама. Дедушка, дедушка, а в каком ссылке больше всего яблок? Ну, я думаю, в ананасовом Ты в, в небольшом офисе звонит телефон. Мужчина поднимает трубку. Алло. О, что за незнакомый голос? Не узнаю, это кто. А вам кто нужен? Галя. Э, вы ошиблись с номером. А, да? Ну, звоняйте, пожалуйста. Да. О, Галя, это что, опять не ты? <реклама> Моя прекрасная половина литра!